Улица Ашмянос. На сдачу. «И еще акрил в больших банках», — говорит ненасытные тонни «Да-да, все цвета, кроме краплака. И кисти. Нет, не эти, а вон те. Первый, второй, третий и нулевку. И, может быть, э, да, вот такой мастихин. И еще такой. А это у нас что вот на той полке? Пока мы покупаем добычу в рюкзаке, маленькая, седая продавщица суетливо роется в кассе, как птица в кормушке. Ищет там сдачу, с стоненной двухсотлитовой купюры. «Мелочи совсем нет», — наконец вздыхает она. «Может быть, возьмете на сдачу?» Кладет на прилавок коробку с цветными мелками непостельными не восковыми, даже обычными, которые только и годятся на школьной доске рисовать. И, конечно, на асфальте. Мне не до мелков, я пытаюсь застегнуть рюкзак, а Тонни рассеянно сует коробку в карман. Продавщица, убедившись, что проблема со сдачей улажена, расплывается в улыбке. «Вот и хорошо», — говорит она нам вслед. «Детям подарите, пусть рисуют». «Ни у Тонни, ни у меня нет детей». Но эту информацию мы оставляем при себе, чтобы не разочаровывать маленькую седую птичку. За порогом сияют целых два солнца — небесное и его отражение в серебристо-синей луже, разлившиеся на всю проезжую часть. И дует ветер, по-весеннему теплый и такой сильный, что мы сразу же оставляем попытки самостоятельно выбрать дальнейший маршрут и разворачиваемся так, чтобы он дул нам в спину. «Солнечный ветер», — говорит Тонни, — и щурится, как довольный кот. Мы сворачиваем за угол на улицу Ашмианос. А там, гляди-ка, почти никакого ветра, и мы, конечно, сразу же вспоминаем, что давным-давно хотели покурить. Еще до того, как зашли в лавку. А уж теперь-то как хотим, слов нет. Тонни возится с машинкой для набивки сигареты трепетными пустыми гильзами, а я слоняюсь вокруг, всем своим видом изображая моральную поддержку. И, конечно, глазею по сторонам. По старой привычке кадрирую окружающий мир. Клац, клац, клац. «Смотри», — говорю, принимая из Тониных рук сигарету. «Кому-то явно не дали поиграть в классике». «Да рисовать и то не дали», — кивает он. Тротуары, правда, расчерчены на квадраты. А вписать в них соответствующие цифры неведомый художник уже не успел. То ли обедать позвали, то ли просто дали по ушам за порчу общественного асфальта. Зато нам, счастливым, великовозрастным дуракам, закон не писан. Нас уже давно никто не зовет обедать. И по ушам нам не очень-то надоешь. До них сперва еще поди-допрыгни. Опьянев от внезапно лет 30 назад наступившей и все еще восхитительной вседозволенности, Солнечного ветра, табачного дыма и тяжести, набитого красками рюкзака, я вытаскиваю из тоненного кармана коробку с мелками. Сажусь на корточке возле первой клетки, намереваясь написать там большую цифру 1. Ярко-синюю, как небо в лужах под нашими ногами, или желтую, как веселое весеннее солнце, или зеленую, как будущее невидимое апокалиство, или красную, как тонина старая куртка. Но взяв в руки мелок, тут же забываю о первоначальном замысле и зачем-то закрашиваю синим всю клетку. Не удовлетворившись достигнутым, вытряхиваю из коробки остальные мелки и начинаю рисовать рыб. Потому что синяя клетка — это, конечно же, море. Судя по яркой окраске, рыб красное. Например. Впрочем, несколько минут спустя, рыбы мои принимают очертания столь причудливые, что море теперь явно придется передать в дар инопланетянам. Пусть они с этими рыбами договариваются о совместном существовании. Потому что человечество в моем лице пас. «Ух ты!» — говорит Тони. Он уже выбросил докуренную сигарету и рвется в бой. Ему только повод дай. Вторую клетку Тони уверенно штрихует зеленым и синим. И мне заранее ясно, что это будет Венеция, на которой он совершенно помешан. Вот разноцветные дома поднимаются из воды, но вместо гондолы моторных лодок пейзаж внезапно заполняется крылатыми существами, похожими одновременно на людей и на лис. «Матерь Божья, это кто такие?» — изумленно спрашиваю я, то не смеется. «Понятия не имею. Сами пришли и захотели быть. Мое дело маленькое». «Ладно, пусть тогда мои рыбы живут в их воде», — говорю я. «Они, по-моему, друг другу подходят». «Вполне», — соглашается Тонни, переставляя коробку с мелками, так, чтобы мне тоже было удобно их брать. Третью и четвертую клетки мы разрисовываем одновременно, можно сказать, на перегонки. Тонни, конечно, выходит победителем, все-таки профессионал. Поднимается, разгибает спину, потягивается с явным удовольствием, разглядывает результат. «Ох ты, а у тебя это что?» — спрашивает он. «Наверное, карта города». Неуверенно говорю я, откладывая в сторону фиолетовый мелок. Ну, точно, карта. Такая, знаешь, схема маршрутов для туристов. Ее каждый день рисуют на городской стене, а ночью идет дождь и смывает рисунок. Поэтому по утрам приходит дежурный художник и рисует новую карту. Он, конечно, не очень-то помнит, что было на вчерашнем рисунке, да и не старается вспомнить, а просто чертит, как бог на душу положит. Но туристы все равно могут ею пользоваться. Пока художник рисует новую карту, город меняется в полном соответствии с ней. «Тогда художников должно быть двое», — говорит Тонни. «Во-первых, нельзя человеку работать без выходных. А во-вторых, так еще больше перемены путаницы. И все довольны». Его картинка в четвертой клетке полностью соответствует этому утверждению. На ней два чрезвычайно довольных крылатых человека-лиса. Немного, насколько это возможно, с их лисьими мордами, похожие на нас, парят над своим городом-озером с большими красными кружками в руках. «Они наверняка пьют кофе», — говорю я. «Конечно! Как бы ты ни выглядел и где бы ни жил, а без кофе никак нельзя!» «Мы бы тоже могли сейчас отправиться пить кофе. Собственно, мы и собирались, но вместо этого Тонни начинает сворачивать очередную сигарету, а я...» Разрисовывать пятую по счету клетку. Совершенно невозможно остановиться. «Что это?» — спрашивает Тонни. «Очень красиво, но ни черта не понятно». «Наверное, — говорю я, — это такая книга. Вернее, то, что у них вместо книг. Когда постоянно летаешь над водой, очень здорово, если в ней отражаются всякие интересные штуки. Например, книжки с картинками, которые в такой непростой ситуации лучше сразу писать на облаках. Причем в зеркальном виде, чтобы отражались уже как надо. «Ладно», — кивает Тонни, — отдает мне сигарету, отбирает мелки, и пока я перевожу дух, быстро-быстро рисует в шестой клетке летающих писателей, старательно покрывающих облака письменами. «Ага, именно так они работают», — киваю я. И принимаюсь за седьмую клетку, а Тонни достается восьмая. Я рисую потоки разноцветного ветра над густой чернотой прибрежных плодовых садов. А тонник орпит над главной площадью, где высажены подводные деревья, настолько высокие, что в их поднявшихся над поверхностью озера ветвях могут отдохнуть усталые летуны. В девятой клетке я рисую мост, но не между берегами, а между землей и небом. В точности как старый лондонский мост. Он застроен домами, по крайней мере, на обозримом участке. А что делается выше, за облаками, я не знаю. Куда уж мне? Тонни еще рисует, поэтому сигареты для нас сворачиваю я. Закончив последнюю, десятую клетку, он берет у меня самокрутку и, забыв прикурить, замирает, уставившись в небо. А я озадаченно разглядываю его картинку, наконец спрашиваю, «Слушай, а это что?» «Наверное, карта». — улыбается Тонни. — Но не города, как у тебя была. А как туда добраться? В смысле, отсюда? Ну, если вдруг приспичит, мало ли что. Ого, — говорю я, всматриваясь в рисунок, и повторяю. Ого, а что тут еще скажешь? Мы сидим прямо на бордюре и курим. Нам, по правде говоря, довольно зябко, потому что наш приятель-ветер снова тут как тут. Пока мы рисовали, он отдохнул, и теперь готов дуть сколько угодно. Нам, если по уму, следовало бы оторвать задницы от холодного тротуара и бегом бежать в ближайшую кофейню или сразу домой. Но мы так устали, что пока можем только курить на ледяном солнечном ветру и блаженно улыбаться, глазея на причудливое дело своих рук. Из соседнего двора выходит девочка, лет семи. Рыжая девочка в старом красном пальто, Достаточно пухлая, чтобы заслужить во дворе прозвище «бомба» или что-то в таком роде. У девочки коса до пояса, круглые зелёные глаза, упрямые лоб и такой волевой подбородок, что не хотелось бы мне оказаться на месте её гипотетических обидчиков. В левой руке у девочки серая вязаная шапка, которую она только что сняла с растрёпанной своей головы. В правой — круглая плоская белая коробочка которую вполне можно использовать как биту. На лице у девочки крупными буквами написано несгибаемое намерение немедленно поиграть в классики, которые она сама так старательно чертила перед обедом. Чтобы были только ее, чтобы никто не мешал прыгать и не смеялся над промахами. Увидев наши стонние рисунки, девочка изумленно замирает. Секунд на пять, не больше потом кладет биту на первую клетку, прямо на голову одной из моих рыб, и начинает прыгать. Девочка прыгает очень аккуратно, подолгу стоит в каждой клетке, примеряясь к следующему прыжку. Она старается не то по возможности сохранить картинки, не то просто добиться идеальной точности движений. Ей, похоже, вполне удается и то, и другое. Добравшись до девятой клетки, Девочка замирает и внимательно разглядывает десятую. Наконец, вместо того, чтобы прыгать, носком цветастого резинового сапога осторожно подталкивает биту к границе между клетками. Вот бита уже подползла к меловой черте и потихоньку двинулась дальше. Вот. Чёрт, да где же она? Толстая девочка в красном пальто стоит в девятой клетке. «На моем мосту между землей и небом» и озадаченно разглядывает десятую, в которой нет ничего, кроме тониного рисунка. Белая плоская коробочка никак не могла потеряться на его фоне, тем не менее, ее там нет. Девочка роняет на землю свою серую шапку, машинально сует в рот кончик длинной косы, думает. Садится на корточки, внимательно смотрит на картинку, осторожно трогает ее рукой, наконец поднимается и делает шаг вперед. Мы с Тонни глядим на нее как завороженные.